Манфред сглотнул слюну, затрудняясь решить, что страшнее обливие в гневе или обливие, сияющее от радости. Тихо произнес он, растерявшись. А потом вновь обрел свой обычный вид дешевого бандита. Молодец, Манфред. Поздравил его Обливия, иди приготовь мотоцикл. Сейчас поедем.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 Так или иначе, ему все равно не удалось узнать, куда они поедут.